Глава третья Видит Бог, я никогда не любил драться, но в этот раз все было по-другому. Придурок Хуляо заслужил хорошего отеческого леща, и я собирался его ему дать. Вот только убивать наглого сопляка в мои планы все-таки не входило, а потому тяжелая ци так и не покинула пределов моего Дантяня. На этот раз я решил обойтись без нее и ограничиться одной лишь грубой силой. Поэтому, когда практик досчитал до трех, моя рука уже готова была впечататься в его лицо. Однако хуля у меня опередил. И нет, этот придурок не нанес удар первым, просто он вдруг решил почесать языком снова, на этот раз прямо посреди драки. На мгновение я даже опешил. «Готовься, сучень, сейчас ты познаешь всю мощь секты «Желтых облаков». Я врушу на твои плечи тысячелетнюю историю нашей великой секты и ее боевой опыт, и клянусь, с этой арены живым тебе не уйти, ведь я, стремительный смерч, хуляо, аж до девяти лет ходил под себя». Пафосная речь Хуляу вдруг прервалась, и он, вытаращив глаза, схватился за собственный рот. Ну а я, в свою очередь, вытаращился уже на него. Уж слишком неожиданным оказалось это признание, а еще весьма неуместным. Я даже грешным делом подумал, что мне послышалось. Однако притихшие разом зрители подтверждали обратное. Похоже, они тоже не могли поверить своим ушам. А тем временем пришедший в себя Хуляо отнял ладони от рта. «Я не это имел в виду!» — громко воскликнул красный, как зад бабуина, юноша. «Я хотел сказать, что я стремительный смерч, Хуляо, обожать нюхать женское исподнее!» Тишина из обычной переросла в звенящую. Теперь люди не то что не перешептывались друг с другом, они, казалось, даже боялись дышать. Если бы в этот момент через площадь пролетел комар, то его жужжание разнеслось бы по всей центральной площади. Виновник же всего происходящего попросту не знал, куда себя деть. Он поочередно хватался то за голову, то за свой своенравный рот, а его глаза между тем полнились уже не удивлением, а священным ужасом. И в этот самый момент звенящую тишину расколол чей-то могучий рев. Он ураганом пронесся через всю центральную площадь, больно резанув по ушам. «Что ты несешь, глупый щенок? Вздумал позорить меня на глазах у всего Альянса!» Обратив свой взор на источник звука, я заметил на зрительском помосте мужчину в желтых одеяниях. И, судя по багровеющему лицу этого самого мужчины... Он явно был чем-то недоволен. Да какое там недоволен? Он был в ярости. Даже с расстояния в пять десятков шагов я мог рассмотреть пульсирующую на седом виске вену, а еще полопавшиеся капилляры в выпученных глазах. Наверное, если бы взглядом можно было бы убивать, то бедняга Ляо уже давно был бы мертв. Хотя он и сейчас выглядел не особо-то и живым. Его ранее покрасневшее лицо стремительно покрывалось мертвенной бледностью, а взгляд, направленный на мужчину в желтом, теперь источал не только ужас, но и чудовищную панику. Из-под ног хуляо будто выбили опору, теперь от его былой заносчивости не осталось и следа. Даже его гордо поднятая до этого голова, и та теперь пыталась зарыться в плечи подальше от чужих глаз, особенно от глаз мужика в желтом. Что это был за мужик, я не знал, однако даже мне, несведущему в делах Альянса Мурим, младшему ученику было ясно, что человек этот отнюдь непростой, раз занимает столь высокое место на зрительских трибунах. А еще его желтый халат уж очень смахивал на то, что висел на тощих плечах хуляо. Эти двое точно были знакомы. Да чего уж там, я бы даже рискнул поспорить на собственный обед, что они родственники. И сейчас из-за этих родственников радостное для всех жителей небесного кряжа событие постепенно превращалось в скандал. Ну, или в дешевую мыльную оперу. «Почему ты молчишь? Объяснись, сейчас же!» Еще сильнее побагровел мужчина в желтом. «Отец, прости, а ну само, я ничего не могу с этим поделать!» Начал свою оправдательную речь, дрожащий как осиновый лист Хуляо. По бледному лицу юноши обильно стекал пот. «Я не виноват мне, мне просто не хватает твоей любви!» «Чего тебе не хватает?» Опешил папаша Хуляо, а вместе с ним и все присутствующие на площади любви, машинально повторил Хуляо, после чего снова прикрыл своенравный рот руками и еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше, выпучил глаза. Но даже это не помогло. Неугомонные уста продолжали выплевывать слова. — Да, любви, ты не ослышался. Скажи, отец, когда мы с тобой в последний раз запускали воздушного змея или играли в сянцы? Зато с братом Пео вы постоянно этим занимаетесь. Ты даже позволил ему поиграть на своей флейте. Ответь, почему я не он? Или мои губы недостаточно хороши, чтобы касаться твоей флейты? Тут уже челюсти отвисли абсолютно у всех. Такого признания не ожидал никто из присутствующих, даже сам юный Ляо. Ну а я тем временем замиранием сердца и веселой улыбкой на губах ждал окончания развернувшейся передо мной пьесы. Такого представления я никак не ожидал и теперь в полной мере наслаждался происходящим. Отношения между Хуляю и его отцом напомнили мне о многочисленных мыльных операх которых я засматривался в детстве вместе с любимой бабушкой. В какой-то момент мне даже показалось, что я знаю, чем закончится эта сцена. В моем воображении отец Куля уже сообщал своему юному отпуску, что тот приемный, а затем обещал любить его как родного, несмотря ни на что. Какого еще флейты? Ты помереть захотел, мелкий негодник? Следи за языком!» Взревел отец Хуляо, брызжа слюной на окружающих. В тот же миг мои фантазии разлетелись в дребезги, на мелкие осколки. Им на смену снова пришла суровая реальность. Стало очевидно, трогательному воссоединению не бывать, и вместо слов поддержки юный Хуляо получит очередной нагоняй. А может, чего и похуже. Я заметил тонкий шлейф золотистой ци, постепенно окутывающий фигуру патриарха секты «Желтого облака». Кажется, это был конец. Хуляо должен был вот-вот поплатиться за сказанные им слова и смыть кровью позор нанесенной собственной секте. «Глава Ляо, постойте!» Внезапно донеслось с противоположного конца зрительских трибун «Женский голос». Обратив свой взор на Крикунию, я неожиданно для себя заметил стоящую посреди зрительских мест наставницу Чэнь Сифэнь, притом не одну, а в компании двух юных послушниц. Весьма знакомых юных послушниц. Молчать! Я не позволю никому, даже секте моей совать свой нос в дела моей секты и семьи. Глава Ляо, прошу выслушайте, ваш сын был подло отравлен. «Отравлен!» — золотистая ци патриарха засияла еще ярче, знаменуя собой очередную вспышку гнева. «Говори все, что знаешь, Чэнь-Си или ручаюсь, мои руки обогрятся не только кровью сына, но и твоей!» «Глава Ляо, присмотритесь! Раз вы не видите, ваш сын находится под действием эликсира сокрытой правды!» Ни о каком таком эликсире сокрытой правды я до этого дня не слышал, но, исходя из названия, нетрудно было догадаться, для чего он был предназначен. Да и поведение самого Хуляо более чем красноречиво указывало на его свойства. Выходит, в том бутыле плескалось не только вино с горы Хуашань, но и местная сыворотка правды». Однако, куда больше меня удивило не это, а то, что чэнь Фэнь в кои-то веки решила явить себя лучшей стороны и сознаться в совершенном злодеянии. В этот момент я даже немного проникся этой женщиной. Как-никак признать свою ошибку и понести за нее наказание мог далеко не каждый, а она взяла и смогла. Его отравил тот юноша из Мудан». Внезапно указала на меня пальцем наставница Мэй. «Ну вот, а я уже было поверил в ее благие намерения. Все же правильно в качалке говорят. Старого лифтера новым трюкам не научишь. Эта дамочка как была стервой, так и и осталась». «Это правда?» Грозный взгляд патриарха Лау перекочевал трясущегося сына на мою скромную персону. «Чистая правда?» — ответила за меня неугомонная Чэнь Си Фэнь. Мои ученицы видели, как этот подлый негодяй вручил юному господину Ляо бутыль хуашаньского вина. Уверена, там был яд. — Да, я тоже видел, и я. Точно было такое. Стали один за одним доноситься голоса из толпы. Свидетелей нашего с Ляо разговора было немало, и теперь каждый из них считал своим долгом высказаться на этот счет. «Вот ведь глазастые утырки!» «Сын, это правда?» Все еще не сводя с меня грозного взгляда, уточнил патриарх Лао. «Да, отец, как и то, что я люблю тебя!» «Да замолчи ты, наконец!» Рыкнул на любвеобильного сынишку патриарх Клана. Теперь в его взгляде, направленном на меня, плескалась не только всеобъемлющая ярость, но и желание смерти. «Моей смерти!» Причем желание не затеянное, а явно готовое вот-вот вырваться наружу. Ну а через секунду произошло то, чего я никак не мог ожидать. Отец Ляо вдруг растворился в золотом сиянии и падающей кометой устремился к арене. Скорость патриарха была так велика, что опомнился я лишь тогда, когда тонкая ладонь потянулась к моему лицу. Тут-то я и понял, запахло жареным. Шутки кончились. Теперь на кону стоит моя жизнь. В одно мгновение отцы в моем дантяне встала на дыбы, словно разгневанная кошка. Я чувствовал, как меридианы правой руки наполняются жизненной силой, а ладонь стремительно тяжелеет. Глава Ляу. Не думаю, что это хорошая идея. Раздался рядом тихий, но полный угрозой голос. Рука патриарха больше не двигалась. Она зависла в воздухе, не в силах совладать с внезапно возникшей на ее пути преградой. Этой преградой стали ножны чужого меча. «Глава Ляо, я не могу позволить вам трогать ученика моей секты», еще более твердо заявил взявшийся словно из ниоткуда мастер мастершень. Именно его меч стал непреодолимой стеной на пути, карающей длани разгневанного патриарха. «Он нарушил правила Альянса Мурим, использовал яд, отравил моего сына. У тебя нет права стоять на моем пути». Это всего лишь слова наставницы Чен и нескольких зевак. Никто из них не мог знать наверняка, что в вине находится яд. Только если они сами его туда не подмешали... Сказав это, слепой мастер улыбнулся уголками рта и обратил свой невидящий взор на зрительские трибуны, точнее, настоящую там в окружении послушниц наставницу Чэнь Си Фэнь. «Я ведь все верно говорю, наставница Чэнь». «Нет, мастер Шэнь, доказательств более чем достаточно», словно бы с издевкой ответила наставница. «Добрые люди небесного кряжа видели все своими глазами». К тому же, кому, как ни вам, карающий дла мудан знать простую истину, всегда ищи того, кому выгодно. От отравления юного господина выигрывает лишь ваш ученик и никто более. Вам просто стоит признать очевидное. Испугавшись честной схватки, ваш ученик пошел по пути отравителя. Будь я на вашем месте, то никогда не стало бы выгораживать провинившегося ученика. Я запомню эти слова». «И надеюсь, вы останетесь им верны, если подобный случай коснется кого-то из ваших подопечных». С ледяным спокойствием ответил Шень. «Запоминайте сколько угодно. Мои подопечные, в отличие от ваших, никогда бы не опустились до такой низости». С презрением парировала слова слепого мастера Чэнь «Надеюсь на это. Однако, как я и сказал ранее, слова без доказательств — лишь тлен». «Я требую, чтобы юный господин Ляо предоставил нам ту бутыль вина, чтобы мы могли лично убедиться в правдивости обвинений». Услышав свое имя, юный Ляо испуганно кивнул и покосился на раздосадованного отца, словно бы спрашивая у того дозволения. «Принеси!» — нехотя произнес патриарх в ответ на просящий взгляд сына. Патриарху «Желтых облаков» явно хотелось решить все здесь и сейчас. Однако, судя по всему, даже ему, главе секты, было не так-то просто избавиться от помехи на своем пути. Вспахивающий мечшень все еще стоял перед ним, крепко сжимая ножный дзяня, и угроза от него при этом исходила нешуточная. «Ох, что сейчас будет!» — проводил я взглядом убегающего прочь Хуляо. Мальчишка явно побежал за той самой бутылкой вина, так что уже совсем скоро меня ждут крепкие неприятности. И даже отговорка о том, что балбес Куляо сам вырвал бутыль из моих рук, меня не спасет. Положение казалось безвыходным. Да какой там казалось, оно таким и было». Никто ведь не поверит, что ночью ко мне в номер пробрались послушницы Мэй и подкинули туда отравленную бутыль с вином, а затем я сам за каким-то чертом принес этот бутыль на арену и чуть ли не собственноручно вручил ее своему сопернику. Со стороны все это выглядело как несусветная глупость. Я это прекрасно понимал, однако отмотать время назад и исправить собственные ошибки уже не мог. Их нужно было исправлять здесь и сейчас. Вот только как! Умные мысли никак не желали приходить в голову. Они-то и раньше были в ней не особо частыми гостями, а теперь под действием стресса и подавно. Хм, а что, если использовать тот самый способ? Помнится, тогда он неплохо освежил мою голову. Чэнь фэн ликовала. Лицо наставницы оставалось все таким же строгим и непредвзятым, однако в душе она радовалась, как ребенок. Ее небольшая шалость вдруг переросла в нечто большее. Когда она велела послушницам подбросить мальчишке бутыль вина с подмешанным в нее эликсиром сокрытой правды, то и подумать не могла, чем это все обернется». Она хотела лишь опозорить наглого мальчишку на глазах у всего Альянса, а вместо этого сделала его личным врагом секты желтых облаков. Столь изощренная и при этом неожиданная интрига будоражила кровь Ченси Фэнь куда сильнее, чем любые плоские утехи. В этот момент она была по-настоящему счастлива. Этот неотесанный мальчишка не понравился ей еще тогда в Орлином Пике. Было в нем что-то такое, что напоминало Ченси Фэн о ее первой любви. Об этом зазнавшимся ублюдке, что подло променял ее светлые чувства на верность собственной секте, и теперь Ченси с упоением наслаждалась своей местью. При этом наставница моей даже не беспокоила просьба слепого шения. Принести сюда бутыль. Анато, в отличие от мастера мудан, прекрасно знала, что в ней находится. С предвкушающей улыбкой Ченси Фэн ждала скорой развязки. Наставница, а что это он делает? Внезапно вторгся в ее уютный мирок встревоженный голосок одной из послушниц. Сначала Ченси Фэн не поняла, что так встревожила ее юную подопечную. Однако уже скоро ее взор снова упал на виновника всего происходящего, и в душе опытной наставницы тоже поселилась непонятно откуда взявшаяся тревога. За то время, пока она следила за улепетывающим прочь Хуляо, его соперник, тот самый мальчишка из Мудан зачем-то встал на голову, прямо как какой-то монах из Шулинского монастыря, Увиденное зрелище так поразило Ченси Фейн, что она на секунду забыла, как дышать. В ее голове в тот момент крутилась лишь одна единственная мысль: неужели этот хитрый сопляк решил прикинуться душевно больным и тем самым спасти себя от гнева секты желтых облаков? Подобная хитрость настолько поразила опытную интриганку, что Ченси Фейн на мгновение даже восхитилась изворотливостью мальчишки из мудан. Впрочем, даже так, несмотря на все эти ухищрения, она ни капельку не верила в то, что ему удастся уйти от ответа. Уж слишком велика была провинность и слишком тверды будущие доказательства. Только подумав о будущих доказательствах, Ченси Си Фэнь увидела спешащего к ним хуляу. Юный господин из желтых облаков стремительно летел над толпой, удерживая в руках ту самую бутыль вина». Увидев ее, Ченси си Фэнь в нетерпении потерла ладони. Развязка близилась. Замиранием сердца она следила за тем, как юный господин из секты «Желтых облаков» приземляется на турнирный помост и демонстрирует всем присутствующим бытыль хуашаньского вина. Это был момент триумфа. «Я требую сатисфакции!» — внезапно воскликнул все еще стоящий на голове мальчишка. «Сати чего?» — Прорычал в ответ глава секты «Желтых облаков». «Мое имя подло опорочили, поэтому я, учень из Мудан, готов не словом, а делом доказать свою виновность. Если уважаемая чень Сифэнь права, и в этом бутыле действительно яд, тогда позвольте мне отпить из нее». «Бессмыслица! Мы просто пригласим аптекаря нашего клана, и он лично проверит вино. Протестую!» «Вы заинтересованная сторона, а значит, вы не можете использовать свое служебное положение для проведения экспертизы». «Да что этот сопляк себе позволяет? И почему он вообще стоит на голове?» «Глава Ляо, усмирите свой гнев!» Раздался новый голос с трибун. «Я, как главный хранитель устоев и поборник законов Мурим, заявляю, этот юноша прав в своих суждениях. «Я соболезную вам, как отцу опозоренного сына, но он прав. Правосудие должно быть слепо и непредвзято. Я вызову сюда аптекаря Альянса Мурим. Протестую!» — снова подал голос неугомонный мальчишка. «Подчиненные Альянса Мурим уже запятнали свою честь на этом турнире. До начала нашей схватки Хуляу во все услышания заявил о том, что подкупил распорядителя турнира с целью свести нас с ним в первом бою». Исходя из этого, я высказываю ноту недоверия всем служителям Альянса Мурим. Что за вздор! Мой сын не мог так поступить! Еще яростнее, чем прежде, взревел глава Ляо. Однако, в отличие от прочих, этот его крик был поглощен с шумом толпы. Тут и там стали раздаваться голоса. — А ведь точно! Я тоже это слышал! — Да, было такое! — Ага, я стояла совсем рядом, юный господин, и правда этим хвастался! Внезапно вся площадь загудела, словно рассерженный улей. Чуть ли не каждый из присутствующих считал своим долгом поделиться своей версией того, как все было на самом деле. Чинное судебное заседание стремительно превращалось в балаган. — Тишина! Скочил со своего места главный хранитель устоев и поборник законов Мурима, достопочтенный Джиян. Голос мудрого старца пронесся над толпой, и волны народного смятения стали потихоньку утихать. Чен си с облегчением выдохнула. Слова свечения заставили ее поволноваться. Однако, вспомнив его первое предложение, она внезапно осознала, что юнец Мудан, сам того не подозревая, загнал себя в ловушку. Что ж, если ему так хочется самолично испить эликсир сокрытой правды и после опозориться на глазах у всего небесного кряжа, то кто она такая, чтобы ему мешать? Губы наставницы Эмэй сами собой растянулись в улыбке. Окончательно все для себя решив, Чэнь Си Фэнь во все услышания заявила, «Глава Ляо, позвольте этому юноше исполнить задуманное. Пускай эликсир сокрытой правды растворится в его крови и явит нам истину, разве это не станет лучшим исходом? Если Су Чэнь из Мудан виновен, то он испытает те же муки позора, что и юный господин Ляо. Согласитесь, это справедливый исход». Ну а когда действие эликсира сойдет на нет, и на имени преступника отпечатается клеймо отравителя Илгуна, вы лично сможете наказать его согласно своему усмотрению. ⁇ Хорошо, да будет так! ⁇ Услышав ответ главы Ляо, Ченсифэнь возликовала. Теперь, после того, как патриарх секты желтых облаков дал свое добро мальчишке, больше не отвертеться от своих слов. Отныне, по неведению и собственной глупости, он сам стал заложником этих слов, или, скорее, их жертвой. Улыбка Чэнь-Си обратилась в кровожадный оскал. Она с небывалым предвкушением наблюдала за тем, как сопляк из Мудан встает на ноги и берет из рук Хуляо бутыль хуашаньского вина. Момент истины настал. В эту секунду тысячи взглядов следили за каждым движением с учения из мудан, но только несколькими из них довелось услышать странную фразу, вылетевшую из его уст за секунду до того, как губы юноши коснулись широкого горла бутыля. «В рот мне три банки протеина! Надо же! Сработало!»